быстро испытывала внутренний разогрев и в несколько лет перешла в состояние вулканической лавы. Проживи корифей еще год-два, и никак не утаить было бы от него этих взрывов. И на его утомленную старческую мысль легла бы тяжесть еще нового решения отказаться от любимой затеи и снова перемешать лагеря, или же, напротив, завершить ее систематическим Перестрелом всех литерных тысяч. Но на взрыт оплакиваемый мыслитель умер несколько прежде того. Умерев же, вскоре с грохотом потащил за собою костенеющей рукой и своего еще румяного, еще полного силы воли сподвижника, министра этих самых обширных, запутанных, неразрешимых внутренних дел.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 Заброшены и забыты. Уже от этого особлаги потеряли свою строгую единообразность. Да что там, если решетки с барачных окон и замки с дверей тоже были сняты, и особлаги потеряли приятные тюремные особенности, отличавшие их от ИТЛ. С решетками, наверное, поспешили. Но и опаздывать было нельзя. Такое время, что надо было отмежеваться. Как не жаль, но экибастузский каменный бур, устоявший против мятежников, теперь сломали и снесли вполне официально. И лишили нас возможности открыть там музей. Да что там, если внезапно освободили начисто из особлагов, австрийцев, венгров, поляков, румын, мало считаюсь, с их черными преступлениями, с их пятнадцати и 25-летними сроками,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 Глубоко неверное, обидное и бессмысленное слово «бериевцы». И теперь всегда, когда что-нибудь им не нравилось, в выкриках чистили им и добросовестных конвоиров, и терпеливых надзирателей, и заботливых опекунов своих лагерное руководство. Это не только было обидно для сердец практических работников, но сразу после падения Берии это было даже и опасно потому что кем-то могло быть принято как исходная точка обвинения. И поэтому начальник одного из кингирских лак-пунктов, уже очищенного от мятежников и пополненного экипастусцами, вынужден был с трибуны обратиться так. Ребята на эти короткие годы с 1954 до 56 сочли возможным называть заключенных ребята. Вы обижаете надзор, состав и конвой криками берьевцы Я вас прошу это прекратить. На что выступивший маленький Власов сказал. Вы вот за несколько месяцев обиделись. А я от вашей охраны 18 лет, кроме фашист, ничего не слышу. А нам не обидно? И обещал майор присечь кличку фашисты. Баш на баш. После всех этих злоплодных разрушительных реформ можно считать отдельную историю особлагов, законченной 1954 годом, и дальше не отличать их от ИТЛ. Повсюду на разворошенном архипелаге с 1954 по 1956 год установилось льготное время, эра невиданных поблажек,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 насытили их газетами, стенгазетами, назначили агитаторов по бригадам. Приезжали товарищи лекторы, полковники, и читали лагерникам на разные темы, даже об искажении истории Алексеем Николаевичем Толстым. Но не так просто было руководству собрать аудиторию, палками загонять нельзя, нужны косвенные методы воздействия и убеждения. А собравшиеся...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 Даже галстуки покупали в ларьках. Оживлено было многое из золотого фонда архипелага. Та самозабвенность и самодеятельность, которую он жил во время великих каналов. Созданы были советы актива, с сектором учебно-производственным, культурно-массовым, бытовым, как местком, и с главной задачей бороться за производительность труда и за дисциплину воссоздали товарищеские суды с правами выносить порицания, налагать штраф и просить об усилении режима о неприменении двух третей. Мероприятия эти когда-то хорошо служили руководству, но то было в лагерях, не прошедших выучку особо резни и мятежей. А теперь очень просто. Первого же предсовета Кингир Зарезали. Второго избили. И никто не хотел идти в совет актива. Кавторанг Бурковский работал в это время в совете актива, работал сознательно и принципиально, но с большой осторожностью, все время получая угрозы ножа, и ходил на собрания бандеровской бригады выслушивать критику своих действий. А безжалостные удары либерализма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 и только одна треть оставалась неудостоенной поселковой прогулки. Это не значит, что мягкости были уж так повсеместны. Сохранились же и лагпункты штрафные, вроде всесоюзного штрафника Анзебы под Братском. Все с тем же кровавым капитаном Мишином из Озерлага. Летом 1955 там было около 400 штрафников,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 Полный разгул. Кто не хотел и на работу не ходил. За свои деньги покупали телевизоры. Если не работали, откуда деньги? Если на севере, да еще в 1955-м, откуда телевизоры? Ну да я уж не перебивал, рад был послушать. У него остались очень мрачные воспоминания от той короткой недоброй эпохи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 и, отстраняя лагерное руководство, заседали в штабном бараке и выписывали ордера на освобождение с такой легкостью и безответственностью, будто это были ордера на арест. Над всем сословием практических работников нависла смертельная угроза. Надо было что-то предпринимать. Надо же было бороться. Всякому важному общественному событию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 Зачем это? Это важно. Он должен вернуться на волю робким. А заодно протоколы комиссии представят истории, что сидели-то в основном виноватые, что уже таких-то зверских беззаконий и не было, как разрисовывают. Вероятно, и финансовый был расчетец. Не будет реабилитации, не будет реабилитационной компенсации.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 не взрывала их самой системы лагерей, не создавала помех новым поступлениям, которые не пресекались и в 1956-1957. Никаких не получалось обязательств, что их тоже освободят. А тех, кто перед комиссией по гордости отказывался признать себя виновным, тех оставляли сидеть. Не очень было их и мало, Женщин, не раскаявшихся в дуброфлаге в 1956 году, собрали и отправили в кемеровские лагеря. Скрипникова рассказывает о таком случае. Одна западная украинка имела 10 лет за мужа-бандеровца. От нее потребовали теперь признать, что сидит за мужа бандита. Ни, «Не, не скажу. Скажи, на свободу пойдешь.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 Она кинулся на нее с упреками. Так казало б, что я дьявол с хвостом, что копыта у меня бачила, а я камень и теперь справа с хозяйством-то с детьми. Напомню, что из Скрипникова отказалась признать себя виновной, и осталось еще три года сидеть. Так даже эра свободы пришла на архипелаг в прокурорской мантии. Но все же не пуст был переполох практических работников. Небывалое сочетание звезд сошлось на небе архипелага в 1955-1956 годах. Это были его роковые годы, и могли бы стать его последними годами. Если бы люди, облеченные высшей властью и отягченные полнотой информации о своей стране, еще могли бы в эти годы оглянуться И ужаснуться, и зарыдать. Ведь кровавый мешок за спиной. Он весь сочится. Он пятнает Багрова всю спину. Политических распустили. А бытовиков миллионы. Кто же напек? Непроизводственные ли отношения? Не средали? Не мыли сами? Не выли? Так к свиньям собачьим.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 Никита только-только что попустил завинтить и свою системку не хуже. И все это искренне казалось ему уместимым и согласуемым. Лагеря сегодня это и есть. Те лагеря, как утвердила их партия перед 22-м съездом. С тех пор такими они и стоят. Не режимом отличаются они от сталинских лагерей а только составом заключенных. Нет многомиллионной 58-й. Но также сидят миллионы, и также многие беспомощные жертвы неправосудия заметены суда, лишь только обстояла и кормилась система. Правители меняются, архипелаг остается. Он потому остается, что этот государственный режим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 На этом славном периоде мягкости и разброда, накануне нового хрущевского ожесточения, лагерей и накануне нового уголовного кодекса, сочтем нашу историю оконченной. Найдутся другие историки, те, кто, по несчастью, знают лучше нас, лагеря хрущевские и после хрущевские. Да они уже нашлись. Это Святослав Караванский и Анатолий Марченко. «Караванские ходатайства», «Сам издат» 1966, «Марченко, мои показания», «Сам издат» 1968 год. И будут еще всплывать во множестве, ибо скоро-скоро наступит в России эра гласности. Например, книга Марченко, даже претерпевшееся сердце старого лагерника, сжимает болью и ужасом. А в описании современного тюремного заключения она дает нам тюрьму еще более нового типа, чем та, о толкуют наши свидетели. Мы узнаем, что рок, второй рок тюремного заключения, часть 1, глава 12, взмыл еще круче, вкололся в арестанскую шею еще острей. Сравнением двух зданий Владимирского централа, царского и советского,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 а также, якобы, от личности преступника. Но проще и короче, пленумами Верховных судов республик разработаны перечни статей Уголовного кодекса, по которым и видно, кого куда совать. Это впредь, это свежеосуждаемых, а то живое население архипелага, кого хрущевская предсъездовская реформа застигла на архипелаге в зазонном содержании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 Вдруг лай собак, хмурые цепи конвоиров, перекличка по делам, и семья ваша осталась в недостроенном доме, а вас угоняют за какую-то новую проволоку. Гражданин-начальник, а хорошее поведение? Гражданин-начальник, а добросовестный труд? Кабелю под хвост ваше хорошее поведение? Кабелю под хвост ваш добросовестный труд?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 И обязательно 100% производственного выполнения. И обязательное участие в общественной жизни колонии. В тех тощих концертах, о которых пишет Марченко. В тех насильственных спартакиадах, когда человек падает от слабости. Или хуже, в подручных надзор состава. Поперхнешься и той посылкой. За этот ящичек, собранный твоими же родственниками, требует еще душу твою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 Так им снится хлеб. Еще заметим, что самодурству лагерных хозяев предела нет, контроля нет. Наивные родственники присылают бандероль с газетами или с лекарствами. И бандероль засчитывают как посылку. Очень много случаев таких из разных мест пишут. Начальник режима срабатывает как робот с фотоглазом. Штука а посылку, пришедшую следом, отправляют назад. Зорко следит так же, чтоб ни кусочек съедобный не был передан зеку и при свидании. Надзиратели видят свою честь и свой опыт в том, чтобы такого не допустить. Для этого приезжающих вольных женщин обыскивают, обшаривают перед свиданием. Ведь Конституции же это не запрещено. Ну, не хочешь... Пусть уезжает, не повидавшись. Еще плотнее заложен путь к приходу денежных поступлений в колонию. Сколько бы ни прислано было родственниками, все это зачисляется на лицевой счет до освобождения. То есть государство беспроцентно берет у зеков займы на 10 и 25 лет. И сколько бы ни заработал зэк, он этих денег тоже не увидит. Хозрасчет такой.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 вычитается на харчи и обмундирование. Можно себе представить, почем идет баланда с рыбьими головами. И последний остаток зачисляется на лицевой счет до освобождения. Использовать же в лагерном ларьке заключенный может в месяц соответственно по режимам 10, 7, 5, 3 рубля. Но из Каликаток Рязанской области жалуется, что за всеми вычетами даже этих пяти рублей у людей не осталось, на ларек не хватило. А вот сведения из правительственной газеты «Известия». Еще в льготное время, март 1960-го, и рубли еще дутые, сталинские. Ленинградская девушка Ирина Папина, которая до нарывов по всем пальцам корчевала пни,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 Да зайдя, товарищи из коридора торопит набирай сразу на все свои рубли, потому что их у тебя на руках нет этих рублей. А сколько в ведомости стоит, столько набирай сразу. Бери 10 пачек папирос, бери 4 тюбика пасты. И остается бедному зеку норма, его туземная колониальная норма.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 Пойло, которое не всякая колхозная скотина будет есть. Из Норильска. Магара и сечка господствуют по сегодняшний день. А еще есть и стол штрафников 400 граммов хлеба и один раз в день горячее. Правда, на севере для занятых на особо тяжелых работах выписывают некое дополнительное питание. Но уже зная острова, Знаем мы, как в тот список трудно попасть. Не все тяжелое есть особо тяжелое, и что губит большая пайка. Вот Пичугин, пока был пригоден, намывал по 40 килограммов золота за сезон, перетаскивал за день на плечах по 700-800 шпал, но на 13-м году заключения стал инвалидом и переведен на униженную норму питания. Неужели спрашивает, у такого человека стал меньше размер желудка? А мы вот как спросим. Этот один Пичугин своими 40 килограммами золота, сколько дипломатов содержал? Уж посольство в Непале все полностью. А у них там неуниженная норма? Из разных мест пишут, общий голод, все впроголодь. У многих язвы желудка, туберкулез.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 А ко всему тому работа с нормами увеличенными. Ведь с тех пор производительность человеческих мускулов выросла. Правда, день восьмичасовой. Те же бригады. Зэк погоняет зека. В каликатках убедили вторую группу инвалидов идти на работу, обещая зато применить к ним двухтретное освобождение. И безрукие, безногие...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 С режима особого и с режима усиленного. Всякие собственные свитеры, душегрейки, теплые шапки, уж о шубах нечего и говорить, отбираются. Это 1963 год, 46-й год эры октября. Не дают теплого белья и не дают ничего теплого надеть под страхом карцера. Краслак решеты. Отобрали все, кроме нательного белья. Выдали кителек хлопчато-бумажный, телогрейку бушлат, шапку Сталинку без мех. Это на Индигирке, в Эймиконском районе, где сактированный день 51 градус. Правда же, как забыть? После голода кто еще может лучше управить живое существо? Да холод, конечно, холод!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 Прежде всего введено полосатое рубище, шапочка домиком, брючки и пиджачок, широкополосые, синие с белым, как из матрасного материала. Это придумали наши тюремные мыслители, юристы нового общества. Они придумали это на пятом десятилетии октября, в двух третях XX века, на пороге коммунизма. Одеть загнанных своих преступников –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 Особый режим под целикамском, малейший шумок, в кормушку суют стволы автоматов. И, конечно, везде любой произвол с посадкою в ШИЗО. Поручили и грузить автомашину плитами, каждое 128 килограмм, в одиночку. Он отказался, получил 7 суток. В мордовском лагере... 1964. Один молодой зэк узнал, что, кажется, в Женеве и, кажется, в 1955 году подписано соглашение о запрещении принудительного труда в местах заключения и отказался от работы. Получил за свой порыв шесть месяцев одиночки. «Все это и есть геноцид», — пишет Караванский. А левые лейбористы возьмутся назвать это иначе?